Глава 6.2 Давным-давно, а точнее 130 лет назад, в небольшом австрийском городке Сокаль в семье коммерсанта польского происхождения, родилась девочка при крещении, названная Евдохой. Красивая, крепкая малышка, радость престарелого отца, но слухи ходили, что мать ее нагуляла и не обы с кем а с молодым псензам падкой до мужской красоты копчихи сплетнем не верил и души не чаял в дочке Воловал как мог разрешая делать все чего та только желала а хотела она многого капризной и жестокой росла девочка но этого отец не хотел замечать. Пока не пришла пора я вдосю замуж выдавать. Дарис горечу усмехнулась. Совсем по-другому сложились бы судьбы многих людей, уважай полька родителей. С выбором она не согласилась, пригрозив, что руки на себя наложит, если выдадут замуж против воли. Любви хотелось ей вдохе. На только холодное сердце любить не умела. Отец так и умер, не дождавшись зятя, оставив по завещанию имущество и состояние дочери, которая исполнилась к тому времени 24 года. Старая дева с хорошим образованием и богатым преданным отбоя не знала от женихов. Казалось бы, счастьем должна наполниться жизнь девушки ставшей совершенно свободной от всех обязательств. Да только увлечением, модным в то время спиритизмом, привело и вдоху в состояние, начавшее пугать мать и прислугу. На одном из сеансов с ней случился припадок, после которого она заговорила не только на польском, немецком и французском, но и на русском языке. Подселившийся в тело девушки дух — Был вовсе не кем-то из умерших в России. Коммерсанткой овладел демон. И без того несносный характер красавицы стал невыносимым. Количество женихов, толпящихся в гостиной богатой наследницы, стало стремительно уменьшаться. Жениться на стерве — одно, а она одержимой бесами — совершенно другое. Глубокий вздох и короткая передышка обозначили то, что рассказчица подобралась к самой главной части истории о ведьме. Но смельчаки появлялись время от времени. Одним из таких стал русский купец второй гильдии Андрей Алексеевич Поружин, приехавший в Австро-Венгрию по торговым делам. Высокий красавец мощного телосложения обладатель зеленых глаз и пшеничного цвета роскошных волос и усов влюбленность двигала купцом или желание свободно поставлять масло с сырами в магазины и вдохи неизвестно а вот она влюбилась по настоящему впервые в возрасте двадцати пяти лет холодная полька одновременно почувствовала желание принадлежать мужчине и всецело обладать им Андрей получил благословение отца на брак, и лишь затем состоялась помолвка. Дело шло к свадьбе. Пара появлялась на балах, приемах, в модных салонах, и выглядели эти двое совершенно счастливыми. Девушка вскинула полный сожаление взгляд на Андрея, словно примеривая то, о чем дальше скажет на себя и светловолосого слушателя. На одном из таких приемов и познакомил ее вдоха Андрея Алексеевича с подругой детства, дочерью судьи, Дарьей. Девушка поразила купца не внешностью, а невероятной чистотой, открытостью души, а также русским именем. Он моментально забыл о данных ранее обещаниях. В этот раз им двигало нежелание получить бонусом к невесте богатство мгновенно возникшее чувство, которое было взаимным. Капец разорвал помолвку через месяц. Зеленые глаза гостей полыхнули зеленью, подсказывая, о ком пойдет дальше речь. Оставаться бесстрастной рассказчицей не получалось. И вдоха была в ярости, чувствуя себя преданной самым отвратительным образом. Ей, богатой красавице, предпочли простушку, помешанную на романтических книгах с непонятными идеалами. Она ушла в себя, перестала выходить в свет, а в доме ее поселилась странная нищенка, назвавшаяся дальней родственницей. Через три месяца, как раз накануне свадьбы, поружена с дочкой судьи, приживалка скончалась. Именно она и передала и в духе колдовства. Дарья тяжело вздохнула, явно переживая за героев долгого повествования. Что творилось в день венчания подруги детства коммерсантки, ставшей ведьмой, запомнили в городе надолго. Страшная гроза, что встретила молодых сразу по выходу из церкви, унесла в тот день несколько жизней. Двух гостей придавило деревом, упавшим в шаге от невесты, В троих попала молния по дороге домой. Праздник любви и радости превратился в трагедию. Я рисовал в голове то, о чем рассказывала Дарья. Перед глазами проносились ожившие картинки. Андрей почему-то представлялся с моим лицом моего невеста, копией рассказчицы. — Но на этом несчастье молодой семьи не закончились, — продолжала говорить Дарья. — Их первенец, мальчик. Прожил всего день, умерев некрещенным. Последние слова заставили меня вздрогнуть. Улыбки на лицах молодых героев сменились слезами, и сердце сдавило спазмом, будто тот купец из прошлого был частью меня, а его боль — моей. Андрей Алексеевич, спасая семью от неизвестного проклятия, перевез жену в родной город. А через некоторое время и Вдоха покинула Австро-Венгрию, выбрав новым местом жительства Россию. Наверное, нет смысла рассказывать, что колдунья всегда оказывалась неподалеку от семьи поруженных, оставаясь при этом для них незамеченной. Месть за преданную любовь стала смыслом жизни полячки, продавшей бизнес и живущей на ренту с недвижимости. Голос Дарьи наполнился гневом. Вместе с образом жизни и вдохи, ставшей хозяйкой спиритического клуба, менялись ее характер и внешность. Самоуверенная красавица постепенно превращалась в подверженную истерикам худосочную, морщинистую грымзу, ненавидящую весь мир. Но на любое зло всегда можно найти управу, и она нашлась в лице Анны, глубоко верующей тетки-девственницы Андрея. Та поселилась в доме племянника, и с этих пор все пошло на поправку. За короткое время у купца родились два сына и дочери-двойняшки. Чего это стоило Анне, не знал никто. Но только в церковь ходить она стала в два раза чаще. Снова глубокий вдох прервал рассказ. Тонкие пальцы заправили выпавшую прядь рыжих волос за ухо. Знание того, что у темных сил намного больше возможностей укрепиться в мире людей, угнетало. И неизвестно, чем закончилось бы противостояние умудренной опытом пожилой женщины и молодой служительницы зла, если бы в дело не вмешалась война. Первая мировая унесла миллионы жизней, изменив привычный уклад многих семей в Российской империи, а революция семнадцатого уничтожила верхний слой, сделав ненужными гражданами страны тех, кто имел собственность, честь и совесть. Андрей не успел вывести семью за границу. Из богатого человека он стал беженцем, старающимся уехать как можно дальше от тех, кто мог указать на него большевикам. Даже и вдоха потеряла его след на долгое время. Дарья замолчала. А мне не терпелось узнать продолжение истории и то, каким образом... Эти люди связаны с ней. Может, все-таки выпьешь чая, — предложил я. Нет, спасибо, — снова отказалась девушка. Дай немного отдышаться. Дальше рассказ пойдет о моей семье и твоей. Моей? Я был удивлен. Что Дарья могла знать о моих родителях, если только о Дусе? О троюродной бабушке я ничего толком не знал, кроме места жительства и что она приходилась нам... Дальней родственницей со стороны отца. Мы почти не общались. Казалось бы, родственница, живущая в деревне недалеко от Москвы, просто подарок, но тепла в отношениях между мамой, папой и Дусей не было. Я сам провел в ее доме всего лишь неделю. И то в юношеском возрасте. Юньская вылазка с друзьями под предлогом подготовки к экзаменам на свежем воздухе. Мы с ребятами жили в палатках на берегу неглубокой реки, отказавшись стеснять пожилую женщину, но каждый день наведывались в ее дом, стараясь помочь, чем могли. Деревья в запущенном саду были окопаны, дрова нарублены. Мы починили старый забор, огораживающий дом с прилегающей к нему территорией. Воспоминания о тех днях пронеслись в голове, зацепившись за небольшое происшествие произошедшая в первый день приезда, плачущая девочка в конце вытянутого в длину огорода. — Постой. Новый, строящийся дом за грядами с картошкой. Я рассмеялся. но конечно, рыжеволосая девочка с ободранными коленками, размазывающая по лицу сопли, плачущая за котенка. — Да, ты снял его с яблони. Бедный пушок, атакованный вороном, забрался слишком высоко. — Так той мелкой сопливкой была ты, — скорее утверждал, чем спрашивал я. — Не было соплей, не ври, — рассмеялась гостья. — Я про возраст. Мне было шесть лет, — уточнила Дарья. — Одиннадцать лет разницы. Вот так, без прямого вопроса, я узнал ее возраст. Тебе сейчас восемнадцать? — Почти девятнадцать. И тут она прошептала два слова, заставившие насторожиться. — Было бы. — Как это понять? Я с удивлением смотрел в ее лицо. — Не было бы, а есть? Что за глупости? Этого не может быть. Я почувствовал, что задыхаюсь, вспомнив, как теперь выглядит участок напротив дома родственницы. Но вот мы и подошли к самому главному», — прервала Дарья затянувшееся молчание. Она улыбалась губами, а в глазах стояла такая печаль, что разрывало сердце. «Но это невозможно. Аркадий!» Я не мог говорить, голова кружилась, и казалось, что пол уходит из-под ножек моего стула. «Соберись!» — не хватало еще грохнуться в обморок, а упасть было от чего Аркадий рассказал правду. Все так и было. Ни за что его упекли в сумасшедший дом. Все нормально с мозгами у этого пьяницы. Но тогда выходит, что ты... Привидение? Призрак? В ответ я смог только кивнуть. Дарья усмехнулась. Нет, я нечто другое. Душа, подселенец, обладающая при определенных условиях плотью но все-таки дух. Она говорила с таким спокойствием и убежденностью, что не верить ей я не мог. Это очень сложно объяснить. А ты попробуй. Я жалел, что в стакане не осталось виски. Видеть меня и ощущать может лишь тот, кому я позволю. Тонкая физика. Возможно, когда-нибудь создадут приборы, позволяющие нас вычислять, но пока, слава богу, наука до этого не дошла. А как же тепло! Ты не холодная, как покойники!» «Так я и не мертвец в полном смысле этого слова!» Этого можно было не говорить. На зомби из фильмов ужасов девушка точно не походила. «А кто?» «Я же сказала, не ушедшая к Богу душа. Я жила в твоей кошке Даши, хотя сказать, в моей мусе будет вернее». Желание отвлечься от разговора хоть на минуту, Остаться ненадолго одному и выпить одновременно стали очень острыми. «Я подожду». Дарья придвинула мне стакан. «Сейчас самое время принять спиртного». «Ты читаешь мысли?» Это открытие не было приятным, если можно было делить на хорошее и не очень то, что сейчас происходило. Я вспомнил, как несколько раз раздевал Дарью глазами. Представляя, что могли бы мы делать, окажись в одной постели. Нет, для этого я должна войти в тело, а без согласия хозяина это невозможно. Слава богу, я облегченно вздохнул и поспешил оправдаться. Личное пространство очень важно, пусть даже и ограниченное собственной оболочкой. Хватит того, что ты слышала мои разговоры с Дашкой. Я усмехнулся, удивляясь тому, что в состоянии шутить, при данных обстоятельствах. Да и целовал я вас в мордочку, или, если сказать правильнее, в лицо неоднократно. И прости за тапок. Это было лишь раз из-за дела. Я рассмеялся, вспомнив, как возмущенно шипела Дашка на приземлившийся рядом предмет. Орала ту ночь ты, вернее, вы, жутко. «Мы защищали тебя».